Глава 5. Операция Чёрный лес. Вернувшись в управление, полковник Михайлов обнаружил, что его кабинет старанными секретаря сильно изменился. Вместо тяжёлых старомодных имперских кресел с толстыми ножками, теперь вдоль стен стояло шесть удобных венских стульев с пёстрой атласной обивкой. Несмотря на кажущуюся хрупкость, стулья были весьма крепкие и исполнены мастеровито. Его прежний маленький стул, удобный разве что для гимназиста третьего класса, заменили на дубовый с широкой толстой тёмной столешницей, к которому буквой Т был придвинут другой. Весьма удобно для предстоящих совещаний. такой же крепкий и широкий, за которым вполне свободно могло бы разместиться с десяток мужчин. Для него самого приготовили большое кожаное кресло с широкими подлокотниками и высокой мягкой спинкой. По левую сторону от кресла на столе расположилась старинная медная лампа с широким зелёным абажуром, по краям которого аккуратным рядком свишалась длинная бахрома. На стол прилежно и в том же порядке были перенесены все его бумаги. Полковник Михайлов устроился в кресле. Потрогал пальцами гладкую полированную столешницу. Подумал с удовольствием, что работать за таким столом будет удобно. Расшифровав полученное от гроссмейстера сообщение, полковник дважды его внимательно перечитал. Затем достал из кармана ключ от сейфа, который всегда носил при себе и открыл громоздкий, несгораемый шкаф. Вложив в специальную папку донесения, запер толстую дверцу. В ящике под замком, в небольшой синей папочке, лежали листы спецсообщений со штампом управления, предназначенные для отправки в Главное управление контрразведки СМЕРШ и Наркомата обороны. Достав чистый листок Михайлов вложил его в каретку печатной машинки. Некоторое время он просто смотрел на надпись "Совершенно секретно", отпечатанную в правом углу бланка, прекрасно осознавая, что каждое написанное слово будет не однажды прочитано и очень тщательно проанализировано. Всё должно быть написано предельно ясно и чётко. Следовало избегать всяких разночтений или недосказанностей. Наверху этого не любят. На основании докладной будут проводиться какие-то далеко идущие действия. Возможно, что записка попадет на рассмотрение комиссии. Будет перепачкана множеством подписей и резолюций, важных и не осень. Покроется многими печатями и уже изрядно помятая и потертая на сгибах. успокоиться в сейфе для особо важных документов. Спецсообщения полковник Михайлов писал всегда лично, не допуская к секретным сведениям ни своих заместителей, ни секретаря, которая, обладая некоторым литературным вкусом, мог бы оформить бумагу надлежащим образом. Скорее всего, секретарь написал бы даже лучше, чем он сам. Но это означало бы, что круг, посвященный в государственную тайну, расширится еще на одного человека, что в нынешней ситуации совершенно недопустимо. Возможно, что какие-то лингвисты и филологи из главного управления контрразведки СМЕРШ и похихикают над его синтаксическими и орфографическими ошибками, но ни один из них не посмеет укорить его за суть изложенного. По словом спецсообщения, расположенным в самой верхней части листа, печатным типографской краской Алексей Никифорович уверенно написал с заглавной буквы. Заместителю начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ наркомата обороны товарищу Селивановскому Н.Н. от начальника управления контрразведки СМЕРШ Станиславской области полковника Михайлова А.Н. Докладная записка. Еще одна небольшая пауза, столь нужная для всякого решительного действия, будто прыжок с кручей в темный омут. Как-никак, в главное управление пишешь. Подумав над содержанием, продолжил. Первое. По нашим оперативным данным, в Станиславщине действует крупное бандитское соединение бандеровцев под названием «Черный лес» в количестве около 20 тысяч человек. По своему составу личный состав банды крайне неоднороден, как по возрасту, так и по национальности, но значительное большинство составляют украинцы. Придерживаются различных политических взглядов, но всех их объединяет ненависть к советскому строю и русскому населению. В составе банды немало бывших полицейских вспомогательных батальонов, выполнивших на территории Украины и Белоруссии карательные функции, бывшие военнопленные, а также остатки разбитой ваффенгренадерской дивизии СС Галичина. Бандитским соединением руководит бандеровец по кличке Филин. Подлинное имя в настоящее время не установлено. Известно, что он является активным членом ОУН. В 30-х годах неоднократно арестовывался полицией за противозаконные действия. В 1941 году служил в карательном батальоне «Роланд» на командной должности. После расформирования батальона «Роланд» привлекался на службу в немецкие вспомогательные отряды, в том числе в «Шуцманшафт» в батальон 201 «Роланд». и являлся одним из командиров сотни черной черти в повстанческой украинской армии. Второе. Предлагаю для разрушения и разложения отрядов украинских националистов изнутри внедрять в них наиболее подготовленных агентов. Для этой цели военной контрразведкой подготовлена первая группа – По национальности все они являются украинцами, знающими диалект, обычаи, традиции и менталитет Западной Украины. Предлагаю устранить наиболее непримиримых и влиятельных командиров УПА. В настоящее время нами разрабатывается операция для ликвидации Филина. Предлагаю назвать данную операцию Чёрный лес. Подумав, полковник Михайлов взял чистый листок бумаги и вложил его в каретку машинки. На самом верху заглавными буквами набил заголовок: Операция "Чёрный лес". А потом быстро, стараясь успеть за мыслью, забарабанил пальцами по клавишам. Когда предварительный план был подготовлен, Алексей Никифорович облегчённо вздохнул. Получился плотный текст объёмом на 4 страницы. Перечитав написанное ещё раз, полковник сделал на полях две коротенькие пометки. Отметил, что предварительный план получился основательным и должен найти одобрение в руководстве Главко. Расписавшись на последней странице, Михайлов с облегчением откинулся на кожаную спинку кресла. За окном смеркалось. Через какой-то час ночь тяжело ляжет на город и укроет его непроницаемой тёмной шапкой. А небо разбегаются звёзды. Здесь всегда так. Некоторое время Алексей Никифорович наслаждался покоем. По собственному опыту он знал, что такое состояние будет длиться недолго. Через какие-то минуты придёт осознание того, что он находится в начале долинного ухабистого пути. А значит, возвалил на себя очередную тяжкую ношу. который придётся пронести до самого конца. Спрос на него будет большой, а в организации, которую он представляет, скидок за прежние заслуги пусть даже немалые не делают. Докладную с предварительным планом следовало отправить в Москву с курьером. В нынешней обстановке это наиболее надёжная связь. Правда, имеется небольшой минус немного проигрываешь во времени. А вот его как раз и не было. Нужно придумать что-то иное. Прибывшие в город телефонисты уже прокладывали локальную связь между воинскими подразделениями для координации дальнейших наступательных действий, а также высокочастотную связь для сообщения с со оставкой. В первую очередь её устанавливали в штабах фронтов и армий. Во вторую очередь шли штурмовые дивизии. А далее кому как повезёт. Правда, существовали исключения, больше смахивающие на прифронтовые казусы, каких во время войны тоже всегда хватало. Один из таких был связан с полковником Пахомовым, командиром 141-й стрелковой дивизии. Каким-то неведомым образом он получал порой высокочастотную связь быстрее, чем командиры корпусов. А нынешним вечером ему прокладывали линию ВЧ одновременно с командующим 1-й армии генерал-полковником Гречко. Командиры дивизии перешептывались, полагая, что молодому полковнику Пахомову покровительствует сам командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев. Полковник Пахомов заверял, что для проведения в его штаб высокочастотной связи имеются очень веские основания. Его дивизия укомплектована несколькими штурмовыми батальонами, которые вышибали нимесской обороне, прокладывали дорогу стрелковым подразделениям. Подчас от успешной атаки одной штурмовой группы зависело наступление всего фронта. А если брать по конкретнее, то судьба сражения нередко находилась в руках всего-то нескольких сотен смельчаков, защищённых металлическими пластинами. У Алексея Никифоровича была собственная версия, почему в ИЧ проводили полковнику Пахомову едва ли не одновременно с командующим фронтом. Уж очень он был красноречив. Михайлов вызвал в кабинет курьера сержанта военной контрразведки, коренастого плечистого парня и весьма благодушного малого. «Вот тебе пакет, Миронов». Протянул он заклеенный конверт с сургучевыми печатями. В нём спецсообщение. Что это такое, разъяснять, думаю, тебе не нужно. Передашь его в отдел военной контрразведки 141-й стрелковой дивизии капитану Хронову. Там для него и приписочку небольшую сделал. Хотел вот, что скажи. Добавь для ясности, что нужно срочно отправить спецсообщение по ВЧ. Пошёл уже второй год, как Вадим Миронов служил в курьерском отделе военной контрразведки. Его направили сюда сразу после госпиталя, где он залечивал тяжёлую контузию, полученную под Белградом. А ведь поначалу хотели списать под чистую из-за сильных головных приступов. Но ничего, окопался, пришлось дальше служить. Всякий раз Вадим Миронов напрягался, когда слышал слово спецсообщение. И вот сейчас, несмотря на то, что произнесено оно было нейтральными интонациями, сержант невольно посуровил и даже как-то ростом сделался повыше. Взяв пакет, он поместил его в полевую сумку. Уже совсем просто, как если бы разговаривал со старинным приятелем Алексея Никифоровича вдруг спросил. «Справишься?» «Так точно, товарищ полковник!» — энергично ответил сержант, расправив плечи. Так, да, поторопляйся. Чётко развернувшись, Миронов вышел из кабинета начальника управления, почувствовав подошвами солдатских сапог каглянец дубового итальянского паркета. Оказавшись в коридоре, сержант предупредительно расстегнул кобуру. Так он поступал всегда, когда получал приказ доставить по назначению спецсообщение. Пока он находился в коридорах Станиславского управления, надобность в такой предосторожности отсутствует. Но вот как только он выйдет за порог здания, ответственность возрастает многократно. Прошедший через жестокие бои сержант прекрасно понимал, что нередко человеку не хватает какой-то сотой доли секунды, чтобы выстрелить первым и значит уцелеть. С открытой кобурой у него будет некоторое преимущество. Миронов вышел из здания и ощутил кожу и свежесть вечернего воздуха. Теперь каждый встречный расценивался как потенциальный недоброжелатель. Видно, в его внешности после получения пакета проявилось нечто неуловимое для него самого, но столь очевидное для окружающих, что они невольно уступали ему дорогу. Штаб 141-й стрелковой дивизии находился на соседней улице в одном здании со штабом армии. Следувало пройти три квартала и повернуть на площади, где в старинном особняке имперской постройки успел разместиться командаром Гречка вместе с заместителями и членами военного совета. Народу в сумеречный час было немного. Город как-то примолк. Дважды постречался комендантский патруль, усиленный двумя автоматчиками. Для них он интереса не представлял. Скользнув по шестому на встречу сержанту безучастными взглядами, патруль протоптал дальше. Где-то на самой окраине сухими эхом отозвались два пистолетных выстрела. В ответ ставя точку в коротком боевом диалоге откликнулась автоматная очередь. Город жил обычными прифронтовыми буднями. У старинного фонтана стояла тридцатьчетвёрка, которую два танкиста в шлемофонах щедро поливали водой из алюминиевых и зарядно помятых вёдер. Через сумерки пробивались пропорциональные, правильные чертания танка с чётко расчерченными геометрическими линиями, усиливающие его рациональную боевую красоту, что делало его ещё более суровым. На лобовой броне машины были видны глубокие борозды и вмятины. Каждый из которых вполне могла бы стать для экипажа роковой. Горячка недавнего боя была подзабыта, как и скользящие удары снарядов по бронированной башне. И вот сейчас обливая танки надрайвой и его швабрами, очищая гусеницы от крови неприятеля из смрадов ражевских окопов, танкисты веселились, как задорные мальчишки. В сущности, они и были ими, едва перешагнувшими двадцатилетний рубеж. Сержант Иронов пересек площадь и направился прямо к краеульному стоящему у закрытых дверей штаба. Уже приближаясь, натолкнулся на взгляд человека много повидавшего, повоевавшего, что подтверждал орден боевого красного знамения и отличительный наградный знак за ранение. Боец ступил вперёд на полшага, ненавязчиво давая понять, что чужим здесь не рады. Вытащив удостоверение из нагрудного кармана, Миронов раскрыл его перед караульным и, получив в ответ одобрительный кивок, спросил: "Где тут дивизионный отдел Смерш?" "Вторая дверь с левой стороны", охотно указал караульный. Потеряв интерес к прошедшему, он наступил от двери и принялся цепко присматриваться к майору, шедшему вдоль дороги по направлению к штабу. Открыв дверь, Миронов вошёл в отдел Смерш. В небольшой комнате находились два офицера. Капитан сидел за массивным столом с могучими ножками, в виде лап какого-то фантастического зверя. Нахмурив бросы и широкие брови, он сосредоточенно перелистывал пухлую папку с листами, исписанными мелким почерком. Вторым был русоволосый щеголеватый старший лейтенант с генеральской кабурой и орденом Красной звезды на новенькой гимнастёрке. Он стоял у противоположной стены, на которой висела оперативная карта. и красными флажками отмечал подвинувшуюся на запад линию фронта. Здравствуй, желан. Сержант Миронов, курьер военной контрразведки Станиславской области. Где мне найти начальника дивизионного отдела СМЕРШа капитана Хрунова? А мне, значит, отвечал капитан, сидевший за столом. Что у тебя там? Я от начальника управления полковника Михайлова. Капитан, понимающий кивнул. Так. Он просит вас посодействовать в отправке спецсообщения по ВЧ в Москву. А у вас линии нет. Она будет проложена в лучшем случае дня через 2. А сообщение должно быть отправлено немедленно. Хорошо, согласился капитан. Сделаю всё, что смогу. Давай пакет. "Товарищ капитан, нужно расписаться в получении", проговорил сержант, протягивая листок. "По свидетелю для такого дела не подходит". Весело спросил капитан, показывая на улыбающегося старшего лейтенанта. "Никак нет, товарищ капитан", без улыбки ответил сержант Миронов. "Там ги государственная служба, шутки неуместные. Есть инструкции". "Шучу я, не напрягайся ты так", столь же весело продолжил капитан. Оказывается, он не столь угрюм, как показалось поначалу, а бояние из него так и пёрло. "Пошутил я. Давай свою бумагу. Где тут расписаться?" Растягнув полевую сумку, сержант Миронов протянул ему пакеты извещения о принятии спецсообщения. Подняв со стола поршневую ручку, капитан Хоронов аккуратно вывел в нижнем углу свою фамилию. "Так пойдёт? Предераться не станешь?" "Всё в порядке, товарищ капитан", бодро отозвался сержант, забирая извещение. Разрешить идти? Ступай, великодушно разрешил контрразведчик.